Глава восьмая. Разговор с отражением. «Как это возможно?» — дрожащим голосом бормотал я. «То есть ты моя копия или мой клон?» «Что ты? Я? Это ты. Но из другого мира!» — с ухмылкой ответил мне я. «Но как это возможно? Откуда ты взялся?» «Я ведь сказал, — еще шире улыбнулся он, — я из другого мира, точно такой же, как и ты, открыл пространство или черноту, ты ведь так же ее назвал». Несмотря на всю удивительность ситуации, парень явно не был удивлен происходящим. Его, в отличие от меня, совершенно не беспокоило то, что он видит самого себя. «Этого не может быть», — продолжал я бормотать всякую несуразицу. «Ага. Да как не может-то? Ты ведь стоишь прямо передо мной. Я даже предположить ничего подобного не мог. Черт! У меня столько вопросов. Что все это такое? Я обвел пространство руками. И что у тебя за мир?» Я начал судорожно соображать. «Стоп!» Если ты из другого мира, значит, есть и другие. Чернота — это тоже какой-то мир? Ты уже сам знаешь большинство ответов на свои вопросы. Но давай переместимся в более удобное для переговоров место. Облетев меня, он уверенно направился к пятну за моей спиной. Мне ничего другого не оставалось, как просто следовать за ним. Пройдя следом за собой сквозь заволновавшуюся мембрану, я оказался в собственной лаборатории и, окинув ее придирчивым взглядом, сам не узнал. Я давно не наводил здесь порядок и, взглянув на нее, чуть более трезво немного устыдился. Такой бардак развел. Мой двойник придирчиво окинул лабораторию взглядом и усмехнулся, после чего его металлический доспех раскрылся, будто какой-то скафандр или автомобиль. Внутри гигантской стальной брони находился обычный человек. Вернее, необычный. Это был я. Те же пропорции, те же жесты и мимика. «Пойдем чай попьем», — хмыкнул он и уверенно направился сначала к выходу из лаборатории, а потом на кухню. Даже походка такая же. И голос. Я как-то раз читал мистическую книжку, где всякая нечистая сила забирала жизнь чужого человека, постепенно вытесняя его. Может, это нечто подобное? Сейчас он мне скажет, что это больше не моя квартира. «Не зевай, у нас не так много времени», — махнул он мне рукой. Ошарашенно округлив глаза, я последовал за ним на свою кухню. Второй я уже уверенно открыл нужный ящик, достал чай и поставил чайник кипятиться. «Ты давно в черноте?» — спросил он, по-хозяйски усевшись на стул, который заблаговременно поставил в центре кухни. «Да несколько дней», — растерянно ответил я, оперевшись плечом на стену и продолжая рассматривать собеседника. «Быстро освоился. Он обвел меня задумчивым взглядом, и в очередной раз хмыкнул. «Уже знаешь о симбиозе клеток?» Он испытующе посмотрел на меня. «В общих чертах», — пожал я плечами, «обнаружил, что кровь впитывается». «Понятно», — кивнув, он улыбнулся. «Тебя ждет еще много открытий». «Способности проявлялись уже?» «Способности?» — нахмурился я. «Какие способности?» «Понятно». «Значит, еще не появились», — он подмигнул мне. «Тебе понравится». В моей голове был полнейший сумбур. Я пытался осмыслить все, что он мне говорил, осознать происходящее и найти хоть что-то, способное подтвердить, что это все не по-настоящему. Он даже двигался, как я. Мне только показалось, будто он более уверен. «Наверное, это потому, что старше». Хотя по внешнему виду этого нельзя было сказать. Ты прав. Я старше на 10 лет, будто прочитав мои мысли, произнес он. На 10? Зачем-то переспросил я. Да, в наших мирах отличается время, невозмутимо пояснил он. Десять лет назад я открыл проход в Черноту. И что, миров таких много, как наши? спросил я. Таких, как наш? Я нашел только семь». Задумавшись на секунду, ответил он. «Ну, там, где есть Деметрии и Ознанские, открывшие черноту. Но в пространстве миров великое множество. Я уже со счету сбился», — усмехнулся он. «Я даже завидую тебе немного». «Тысячи миров? Но почему ты пришел? Как нашел меня?» «У меня способность чувствовать себя в разных проявлениях», — пояснил он. «Как только ты появился в черноте, я тебя сразу почувствовал и прилетел познакомиться». «Он прилетел познакомиться? Из другого мира? Да это же... И и что мы теперь будем делать?» — дрожащим голосом спросил я. «Ничего» ухмыльнулся Диметрий номер два. «Я скоро уйду. Мне здесь не особо интересно. Находишься ты далеко, и цивилизация ваша слабо развита. «Как это... пойдешь?» Меня обескуражили его слова по поводу отсталой цивилизации, но то, что он собирается просто так уйти, выбило из колеи еще больше. Стану на ноги, дойду до своего костюма, прыгну в черноту, «И полечу обратно домой», — рассмеявшись, перечислил он. «Но... постой, у меня столько вопросов...» «Так задавай, чего время-то теряешь?» Продолжая посмеиваться, произнес он. «Именно после этой его фразы из моей головы повылетало вообще все». «О чем его спрашивать?» «Так, ты уже десять лет как открыл черноту». «Подумать только десять лет. Что ты делаешь? Чем занимаешься? Что делал все это время?» «Живу? Развлекаюсь? Богатею?» — улыбнулся он. «Не буду раскрывать тебе все подробности. Мне всегда интересно, каким путем пойдут другие мои версии. Очень интересно то, что каждый из вас изобретает что-то новенькое. Одна рекомендация. Постарайся не переходить мне дорогу. «Я этого не люблю». Впервые за все время в его голосе прорезались стальные нотки, а глаза нехорошо блеснули. «И это я таким стал? Вернее, стану через десять лет? Может, что-то порекомендуешь?» Судорожно соображая, спросил я. «Что тут рекомендовать? Учить тебя быть собой?» Димитрий номер два рассмеялся. «Развлекайся». Перед тобой открыт огромный мир. Не упускай шансы. Ну и лучше никому не рассказывай о черноте. Развивайся сам. Он в упор смотрел на меня, а я прожигал взглядом пол, стараясь заставить свои извилины шевелиться быстрее. А это пространство. Ты понял, почему там невесомость? Просто у меня в голове не укладывается, что при этом там еще и воздух есть. Там есть где-то дно или небо. А если есть, то почему нет притяжения? Ох, давно я не заморачивался этими вопросами. Он снова рассмеялся. Дна я не нашел. Небо тоже. У меня было несколько мнений, но одно маловероятнее другого. Первое, что чернота находится внутри сферы. Вроде как наша Земля только вывернута наизнанку, понимаешь? Мир вокруг нас. А вторая гипотеза? Уточнил я после того, как полминуты осмысливал сказанное. Это пространство бесконечно, как и космос. Мы находимся ближе к его центру, где находится плотное скопление миров, из них воздух и проникает. Но я рекомендую тебе не забивать себе этим голову. К чему тебе эта теория? Изучай существ, научись открывать порталы в другие миры. Порталы в другие миры. «Это как? Я только сейчас сообразил, что этот Диметрий пришел из другого мира, из такого же, как мой. И если мы с ним попали в черноту, то и из черноты можно попасть в другие пространства». «Да просто перетащи оборудование в черноту и открой еще одно окошко», — пожал он плечами. «Только рекомендую подумать над более портативной версией ключа». «Ключа?» переспросил я. Мой собеседник продемонстрировал небольшую трубку с лампочкой на конце. Он может держать открытыми три перехода одновременно. В твоем мерке, как я понял, еще не изобрели компактные атомные батареи. Он вопросительно посмотрел на меня, но, не дождавшись, ответа тут же продолжил. В общем, подумай, как реализовать это. Ты же умный. Его совет я учел. Но вопросов, которые нужно задать еще слишком много. А если закроется портал, то что делать? спросил я, но мой собеседник ответить не успел. Мимо меня проскользнул Рик и тут же оказался на коленях у моей копии. Вот предатель шерстяной! И как ластится-то! Об меня он так не трется, даже когда я случайно на себя валерьяну разлил. Ого! здоровяк какой! Он почесал перебежчика за ухом. Быстро сообразил, что к чему. Парень почесал кота между ушами, от чего тот блаженно замурлыкал. «Ты уделяй питомцу побольше внимания», — он поглядел на меня. «Коты более ловкие и сильные, чем люди. Массу он быстро наберет, силу — тоже. И тогда у твоего кота появится в голове веский вопрос. Почему это хозяин ты, а не он?» Я взглянул в полуприкрытые серебристые глаза Рика. А ведь он и правда очень вырос. И когда только успел? Это он так на потусторонних тварях отожрался? Я не шучу, Дэм. Отнесись к моим словам. «Серьезно», — сказал он, начав чесать пузо, подставленное котом. «Да я понял», — кивнул я. «Так ты и не ответил, что будет, если закроется портал?» Нужно постараться в этот момент не оказаться за пределами своего мира. Можешь потеряться. Думаю, последствия разжевывать не нужно. У меня по спине пробежали мурашки от мысли о перспективе оказаться посреди пустоты без возможности вернуться. А этот твой доспех, я мотнул головой в сторону своей лаборатории. Как такой же получить? В этот момент закипел чайник. Вместо ответа Диметрий номер два поднялся и принялся заваривать чай. Он по-хозяйски вынул из шкафа две чашки и поставил их на стол вместе с заварником. «Будто в прошлое вернулся», — усмехнулся он, а затем посмотрел на меня. «Мой костюм! Либо развивай науку в своем мире, либо найди развитый мир и возьми там. Но второй вариант для тебя пока опасен». Думаю, тебе пока и ваших технологий хватит на первое время. Я уже несколько минут боролся с желанием начать ходить из стороны в сторону, потирая виски. Так, а как мне развиваться? Я уже понял, что кровь существ впитывается и вступает в симбиоз, но это не самая приятная процедура. Мне не хочется есть мясо этих существ и обмазываться их кровью, как Клеопатра. «У тебя и не получится. У вас разве нет технологии извлечения жизненной силы?» — нахмурился он. «Неужели вы настолько отсталые?» «Что? Извлечение жизненной силы?» Даже звучит бредово. «Хотя что-то такое я уже слышал». Ну, в общем, дальше можно не заморачиваться. Он вдруг порывисто поднялся на ноги, согнав с колени кота. «Удачи тебе, Димитрий. Он уверенно направился в сторону лаборатории. «Что... что значит удачи?» Он настолько удивил меня своим шагом, что я стал заикаться. «Мне пора идти», — бросил он через плечо. «Ты... ты же чай не выпил?» — попытался возразить я. «У меня дела», — безжалостно обрубил он. «Ну, хотя бы на день останься. Пожалуйста». У меня столько вопросов, которые я сейчас просто не могу сформулировать. Я судорожно искал аргументы, которые убедили бы его хоть чуть-чуть подождать». Димитрий только усмехнулся. «Ну вот представь, ты только что открыл черноту. Сейчас происходит столько всего интересного, и сейчас тебе вдруг позвонит твоя копия десять лет назад». Тот, которому интересны комиксы, видеоигры и еще девчонки, которые никогда не посмотрят в его сторону. И вот он попросит тебя провести с ним целый день. Пойдешь? Оставишь это все?» Он, прищурившись, посмотрел на меня. «И я не думаю». «Ну, я же твое прошлое. От меня ведь зависит, что будет у тебя в будущем», зацепился я за бредовую мысль. «Ну ты сам-то себя слышишь», — спросил он с усмешкой, будто у маленького ребенка, забираясь в свой скафандр. «Ты — будущее другого Диметрия. Мое прошлое уже случилось». «Так что мне делать-то теперь?» — растерянно спросил я. «Не теряй времени даром. Наслаждайся жизнью». Последовал простой и очевидный ответ. В этот момент на его броне захлопнулась крышка, оставив на виду только его голову. «Ну все, Дэм, я тебе и так уже много чего рассказал. Давай дальше сам». На его шлеме захлопнулась забрало, и он направился к черному провалу. А я стоял и пытался найти хоть что-то, чем его заинтересовать, но понимал, что мне просто нечего ему предложить. И зачем он приходил? У меня только прибавилось вопросов, на которые мне никто не спешил давать ответы. В следующий миг он махнул механической лапой и скользнул в провал. Стоило ему исчезнуть, как я вспомнил кое-что, что следовало бы с ним обсудить. Там ведь до сих пор где-то летает дракон. «Стой!» — зачем-то крикнул я и прыгнул следом в черноту, забыв даже пристегнуть себя тросом. В черноте... Я оказался вовремя. Дракон завис в пространстве, извернувшись кольцами, как в тот раз, когда сожрал вешалку. Он находился в метрах в десяти от светящегося скафандра, полыхая, как новогодняя елка. «Осторожно, он сейчас бросится!» — закричал я, и именно в этот момент чудовище раскрыло пасть и ринулось на жертву.